История одного аванса. Издатель посмотрел на перочерненницу на и, не расслышив, переспросил: Аванс? Ну да, двадцать пять цылковых. Принципиально против? Принципиально за? Не дам. Дадите? Нет, не дам. Перочернильницен встал со стула и лег на кушетку. Что это значит? несколько удивившись, спросил издатель. Бывают обстоятельства, когда остается одно: ложись да помирай. Пожалуйста, но только не здесь. Перочернильницен вытащил из кармана записную книжку и черкнул в ней несколько слов. Поймали тему? иронизируя, сказал издатель. Нет. Записал в моей смерти виню издателя. Послушайте, ведь это глупо. Это же жестоко, бесчеловечно, аморально. Какое право вы имеете быть виновником моей смерти? Ну, Полный шутить. Перестать шутить? Это мой хлеб. Так да идите вы отсюда, аванс. Ладно. 5 руб. дам. С полным зачётом при первой получке. 25 частичное от либетум погашения. Нет. Как вам будет угодно. Поручаю вам заботу о моей жене и детях, завещаю вам все тетрадки с вырезками и долги в мясную, сливочную и мелочную. Благодарю, сухо сказал издатель. Моё перо и чернильницу передадите в Академию наук, пусть хранятся там, пока не возникнет мысль образовать музей моего имени. Имеющиеся в портфеле редакции мои рукописи передадите в Императорскую публичную библиотеку. Дома у меня есть одна жилетка. Передадите её редакционному сторожу. Будьте любезны отправиться домой и лично привести в исполнение все поручения, прервал перочернильницу на издатель. Перочернильницу молча повернулся на другой бок. Наступило молчание. Десять рублей вас устроит, прервал молчание издатель. Добавьте еще пятнадцать и я напишу о вас некролог. Что? Я помирать не собираюсь. Вот вы. Но ведь когда-нибудь помрете, помру. Вот и закажите мне некролог. По крайней мере прочтете в рукописи при жизни покойный был человеком отзывчивым на чужую нужду. Для сотрудников это был не издатель, а прям-таки отец родной. Бывало придешь к нему, не знает, где усадить, не успеешь слова сказать, он уже голубчик. Не нужен ли аванс? Возьмите, не стесняйтесь. Как-нибудь отпишите. Не нужно, а берешь, нельзя же. обидеть такого человека. Да, для нашего брата писателя это был клад. Хорошо? Ну, хорошо, что близко к истине сказал издать. А вы сделайте, чтоб было ещё ближе. Вот, 15 уж дам с полным зачётом. За составление некролога подхватил перычинницей. Нет, нет, отпишите фильетоном. Не крылок, только одолжение за аванс. 25? 20. 25? Хорошо, 25, но гарантирую, что не крылок будет написан и помещён. По расписку выйдем. Издатель стал было писать ордер, но вдруг вспохватился. А что, если вы умрёте до меня? Нехоролок сейчас заготовлю, а помещение его завещаю в случае своей преждевременной смерти близким. Когда перечернильницей с ордером в кармане направился в контору, издатель крикнул ему вслед: "Не забудьте вычеркнуть из книжки обвинение".